Часть вторая. По поводу мокрого снега. Эпиграф. Когда из мрака заблуждения, Горячим словом убеждения Я душу падшую извлек, И вся полна глубокой муки Ты прокляла, ломая руки Тебя, опутавший порог. Когда забывчивую совесть воспоминаниям казня Ты мне передавала повесть всего, Что было до меня — И вдруг, закрыв лицо руками, стыдому ужасом полна, ты разрешилась со слезами, возмущена, потрясена и так далее, и так далее, и так далее, из поэзии Некрасова. В то время мне было всего двадцать четыре года. Жизнь моя была уже тогда угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить,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 Не воображали, что смотрят на них с омерзением, да если бы воображали, так им было бы все равно, только бы не начальство взирать изволило. Теперь мне совершенно ясно, что я сам, вследствие неограниченного моего тщеславия, а стало быть и требовательности к самому себе, глядел на себя весьма часто с бешеным недовольством, доходившим до омерзения, а того мысленно и приписывал свой взгляд каждому. Я, например, ненавидел свое лицо. находил, что оно гнусное и даже подозревал, что в нем есть какое-то подлое выражение, потому каждый раз, являясь в должность, мучительно старался держать себя как можно независимее, чтобы не заподозрили меня.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 И вот я же сам смеюсь над мою нетерпимостью и брезгливостью, сам себя в романтизме упрекаю. То и говорить ни с кем не хочу, а то и до того дойду, что не только разговорюсь, но еще вздумаю с ними сойтись по-приятельски. Вся брезгливость вдруг разум ни с того ни с сего исчезала. Кто знает, может быть, ее у меня никогда и не было, была она напускная из книжек. Я до сих пор этого вопроса еще не разрешил. Раз даже совсем подружился с ними, стал их дома посещать.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 Романтика всегда умен, я хотел только заметить, что хоть и бывали у нас дураки романтики, но это не в счет, Единственно потому, что они еще в цвете сил окончательно в немцев перерождались, и чтобы удобнее сохранить свою ювелирскую вещицу, поселялись там где-нибудь больше в Веймаре или в Шварцвальде.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 И в толчке его никогда не выгонят, а разве связут сумасшедший дом в виде испанского короля, да и то, если уж он очень с ума сойдет. Но ведь сходят у нас с ума только жиденькие белокуренькие. Неищетное же число романтиков значительной чины впоследствии происходят.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 «Только между нами самый отъявленный подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе, в то же время, сколько не переставая быть подлецом». Повторяю, ведь сплошь до рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы, слово «шельмы» я употребляю любя, такое чутью действительности и знания положить, но вдруг оказывает, что изумленные начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают.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 Не разврат, а развратишка. Страстишки во мне были острые, жгучие от всегдашней болезней моей раздражительности. Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями. Кроме чтения идти было некуда, то есть не было ничего, чтобы бы мог я тогда уважать в моем окружающем и к чему бы потянуло меня. Закипала сверх того тоска, являлась истерическая жажда противоречий контрастов. И вот я и пускался развратник.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 Был это офицер вершков десяти росту, я же человек низенький и истощенный. Ссора, впрочем, была в моих руках. Стоило попротестовать, и, конечно, меня бы спустили в окно. Но я раздумал и предпочел озлобленно стушеваться. По установившейся традиции, в XIX веке рост обозначался вершками, которые отмеряли сверду Харшин, следовательно, рост этого офицера —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 На это есть объяснение. У меня на все есть объяснение, будьте уверены. О, если бы этот офицер был из тех, которые соглашались выходить на дуэль, но нет. Это был именно из тех Господу увы, давно исчезнувших, которые предпочитали действовать киями, или как поручик Пирогов у Гоголя по начальству. Но дуэль же не выходили, а с нашим братом, с Штафиркой, Считали бы дуэль, во всяком случае, неприличную, да и вообще считали дуэль чем-то немыслимым, вольнодуманным французским, а сами обижали довольно, особенно в случае десяти вершков Росту. Штафирка, подкладка в ботинках, юбках, здесь презрительные наименования штатских от немецкого «штапирен» отделывать. Струсил я тут не из трусости, а из безграничнейшего числа. Я испугался не десяти вершков росту и не того, что меня больно прибьют и в окно спустят. Физической храбрости права хватило бы, но нравственной храбрости не доставал. Я испугался того, что меня все присутствующие, начиная с нахала маркера до последнего протухлого и угреватого чиновнички, тут же увивавшегося с воротником из сала... Не поймут, и смеют, когда я буду протестовать и заговорю с ним языком литературным. Потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести, по пуанданер, у нас до сих пор иначе ведь разговаривать нельзя, как языком литературным, на обыкновенном языке о пункте чести не упоминается. Я вполне был уверен, чутьё-то... действительности, несмотря на весь романтизм, что все не просто лопнут со смеха, а офицер не просто, то есть не безобидно прибьет меня, а непременно коленком меня напинает, обведя таким манером вокруг бильярда, и потом уж разве смилуется и в окно спустит. Разумеется, эта мизерная история только этим одним со мной не могла окончиться. Я часто потом встречал этого офицера на улице и хорошо его заприметил. Не знаю, только узнавал ли он меня, да, должно быть, нет. Заключаю по некоторым признакам, но я-то я смотрел на него со злобой и ненавистью, и так продолжалось несколько лет. Злоба моя даже укреплялась и разрасталась годами. Сначала я потихоньку начал разузнавать об этом офицере. Трудно мне это было, потому что я ни с кем не был знаком, но однажды кто-то окликнул его по фамилии на улице, когда ездли шел за ним, точно привязанный к нему,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 Я обличил, даже поклеветал, фамилию я так подделал сначала, что можно было тотчас узнать, но потом по зрелом рассуждениям изменил и отослал в отечественные записки. Но тогда еще не было обличений, и мою повесть не напечатали. Мне это было очень досадно, иногда злоба меня просто душила. наконец я решился вызвать противника моего «Нудуэль».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 О моего костюма, о мизере и пошлости моей шмыгающей фигурки, мизер не считал божество. Это была мука мучинская, беспрерывное невыносимое унижение от мысли, переходившей в беспрерывное непосредственное ощущение того, что я муха перед всем этим светом, гадкая и непотребная муха.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 Хорошую рубашку с белыми костяными запонками я уж давно приготовил, но задержала очень шинель. Сама-то по себе шинель моя очень была не дурна, грела, но она была на вате. А воротник был енотовый, что составляло уже верх лакейства. Надо было переменить воротник во что бы то ни стало, извести бобрик, вроде как у офицеров. Для этого я стал ходить по гостиному двору и после нескольких попыток нацелился на один дешевый немецкий бобрик. Эти немецкие бобрики хоть очень скоро занашиваются и принимают мизернейший вид, но сначала с обновки смотрят даже и очень прилично, а ведь мне только для одного раза и надо было. Спросил я цену, все-таки было дорого. По основательному рассуждению я решился продать мой енотовый воротник».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 Уж я и приготовлялся, я и не намеревался, кажется, вот-вот, сейчас состукнемся, смотря опять я уступил дорогу. А он и прошел, не заметив меня, даже молитву читал, подходя к нему, чтобы Бог вселил в меня решимость. Один раз я был и совсем уже решился, но кончилось тем, что только попал ему под ноги, потому что самые последние мгновения на двухвершковом каком-нибудь расстоянии не хватило духа, он преспокойно прошел по мне». Я как мячик отлетел в сторону. В эту ночь я был опять булен, лихорадки и бредил. И вдруг все закончилось как нельзя лучше. Накануне ночью я окончательно положил не исполнять моего пагубного намерения и все оставить в Туне с этой целью. В последний раз я вышел на Невский, чтобы только так посмотреть, как это я оставлю все это в туни Вдруг...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 Если читали мою первую главу под пулья то можете сами догадаться. Офицера потом куда-то перевели, лет уже четырнадцать я его теперь не видал. Что-то он теперь, мой голубчик, кого давит. Но кончалась полоса моего развратика, и мне становилось ужасно тошно. Наступал раскаяние, я его гнал...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 После развратика приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами, бывали мгновения такого положительного упоения, такое счастье, что даже малейшей насмешки внутри меня не ощущалось. Ей-богу была вера, надежда, любовь. То-то и есть, что я слепо верил тогда, что каким-то чудом.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 и разбиваю ретроградов под Устерлицем. Затем играется марш, выдаются амнистия, папа соглашается выехать из Рима в Бразилию, затем бал для всей Италии на вилле Баргезе, что на берегу Озерукома, так как озеро Кома нарочно переносится для этого случая в Рим, затем сцена в кустах и так далее, и так далее, будто не знаете». Вы скажете, что пошло и подло выводить все это теперь на рынок после стольких упоений и слез, в которых я сам признался. А чего же подлос? Неужели вы думаете, что я стыжусь всего этого? И что все это было глупее хотя бы чего бы то ни было вашей, господа, жизни? И К тому же, поверьте, что у меня кое-что было вовсе не дурно составлено. Не все же происходило на озере Кома. А, впрочем, вы правы.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 Рынуться в общество сначала у меня сходить в гости к моему начальнику Антону Антоновичу Сеточкину. Это был единственный мой постоянный знакомый во всю мою жизнь. Я даже сам удивляюсь теперь этому обстоятельству.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 «Были у него две дочери их тетка, разливавшая чай дочкам. Одной было 13, другой — 14 лет, обе были курносенькие. Я их ужасно конфузился, потому что они все шептались про себя и хихикали. Хозяин сидел, наверное, в кабинете на кожаном диване перед столом вместе с каким-то седым гостем, чиновником из нашего или даже из постороннего ведомства. Больше двух-трех гостей и все тех же самых я никогда там не видел. Толковали про акциз, про торги в Сенате».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 А мужиков, если осмелится протестовать, всех пересечет, и всем им бородатым каналиям вдвое наложит оброку. Друады сеньор правовладельца. Наши хамы аплодировали, я же сцепился. И вовсе не из жалости к девам и их отцам, а просто за то, что такой козявке так аплодировали.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 Смеясь, я злобно и презрительно не отвечал ему. По выпуске он был сделал ко мне шаг. Я не очень противился, потому что мне это польстило, но мы скоро, естественно, разошлись. Потом я слыхал об его казарме на поручичьих успехах, о том, как он кутит. Потом пошли другие слухи о том, как он успевает по службе. На улицу он мне уже не кланялся, и я подозревал, что он боится компрометировать себя, раскланиваясь такой незначительной, как я, личностью. И видел я его тоже один раз в театре, в Третьем Ярусе, уже в аксельпантах. Он увивался и изгибался перед дочками одного древнего генерала. Года в три он очень опустился, и хоть был по-прежнему довольно красив. И как-то отек. Стал жиреть. Видно было, что к тридцати годам он совершенно обрюзгнет. Вот этому-то уезжавшему, наконец, Зверкову и хотели дать обед наши товарищи. Они постоянно все три года водили с ним, хотя сами внутренне не считали себя с ним на равные ноге. Я уверен в этом». Из двух гостей Симонов один был Ферфичкин из русских немцев, маленький, ростом, с обезьянием, лицом всех пересмеивающий, глупец, злейший враг, еще с низших классов подлый, дерзкий, фанфаронишка и игравший самую щекотливую амбициозность, хотя, разумеется, и трусишка в душе. Он был из тех почитателей Зверкова, которые заигрывали с ним из видов и часто занимали у него деньги». Другой гость симного Труда, Любов, была личность незамечательной военный парень высокого роста, с холодной физиономией, довольно честной, но преклонявшейся перед всяким успехом и способной рассуждать только об одном производстве. Зверком он доводился каким-то дальним родственником и это, глупо сказать, придавало ему между нами некоторые значения, меня он постоянно считал ни во что. Обращался же хоть не совсем вежливо, но с — Что ж, коль по семи рублей, — заговорил трудолюбов настроя, двадцать рупь, — можно хорошо пообедать. Зверков, конечно, не платит. — Уж разумеется, коль мы же его приглашаем, — решил Семенов. — Неужели ж вы думаете, — заносчивый с пылкостью ввязался Ферфичкин, точно нахал лакеи, хвастающий звездами своего генерала-барина, — неужели вы думаете, что Зверков нас пустит одних платить? «Из деликатности примет, но зато от себя полдюжины выставит». «Ну, куда нам четверым полдюжины?» — заметил Трудолюбов, обратив внимание только на полдюжину. «Так, трое с Зверковым четверо, один рубль в отель «Де Пари» завтра в пять часов», окончательно заключил Симону, которого выбрали распорядителем. «Как же 21?» — сказал я в некотором волнении, даже, по-видимому, обидевшись. «Если считать со мной, так будет не 21, а двадцать восемь рублей».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 Я вспыхнул, но, вспыхивая, вспомнил, что с незапамятных времен должен был Семенову пятнадцать рублей, чего, впрочем, и не забывал никогда, но и не отдавал никогда».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 Видите ли, мне еще бы надо зайти тут недалеко. Прибавил он каким-то извиняющимся голосом и отчасти стыдясь. Ах, боже мой, что же вы не скажете? вскрикнул я, схватив фуражку, с удивительно, впрочем, развязанным видом, бог знает откуда налетевшим. Это ведь недалеко, тут два шага, повторял Симонов, провожая меня до передней, суетливым видом, который ему вовсе не шел. «Так завтра в пять часов ровно!» — крикнуло мне на лестницу. Очень уж он был доволен, что я ухожу. Яша был в бешенстве. «Ведь дернул и же, дернул уже же выскочить!» — скрежетал я зубами, шагая по улице. «И это кому под подлецу? Поросенку, зверховрузом! разумеется, не надо ехать! Разумеется, наплевать, что я связан, что ли? Завтра же уведомлю Симонова по городской почте». Но потому-то я и бесился, что, наверное, знал, что поеду, что нарочно поеду.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 Идти-ка на все озиравшуюся.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 чин, почитали за ум. В шестнадцать лет уже толковали о теплых местечках. Конечно, много тут было от глупости, от дурного примера, беспрерывно окружавшего их детство и отрочества. Развратно они были до уродливости. Разумеется, и тут было больше внешности, больше напускной циничности. Разумеется, юности некоторая свежесть мелькали и в них, даже из разврата. Но непривлекательна была в них даже и свежесть, и проявлялась в каком-то ерничестве. Я ненавидел их ужасно, хотя, пожалуй,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 Под конец я сам не выдержал. Слетами развелась потребность в людях, в друзьях. Я попробовал был начать сближаться с ними, но и всегда это сближение выходило неестественно. И так само собой и оканчивалось. Был у меня раз как-то и друг, но я уже был диаспод в душе. Я хотел неограниченно властвовать над его душой, я хотел вселить в него презрение к окружавшей его среде, я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбы, я доводил его до слез, до судорог, он был наивный, отдающийся душа, но когда он отдался мне весь,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 На самой коленке было огромное желтое пятно. Я предчувствовал, что одно уж это пятно отнимет у меня девять десяток собственного достоинства. Знал тоже я, что очень низко так думать, но теперь недодуман я, теперь наступает действительность, думал я и падал духом. Знал я тоже отлично, так даже, та что все эти факты чудовищно преувеличиваю, но что же было делать? Собладать я собой уж не мог, и меня трясла лихорадка».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 составить их полюбить себя, ну хоть за возвышность мыслей и несомненное остроумие, они бросят Зверкова, он будет сидеть в стране, молчать и стыдиться, а я раздавлю Зверкова.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 подкатил барином к отель де Пари. Я еще накануне знал, что приеду первый. Но уж дело было не в первенстве. Их не только никому не было, но я даже едва отыскал нашу комнату.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 «Разве ты не дал ему знать, что переменили часы?» — обратился Трудолюбов к Семну. «Не дал, забыл», — отвечал тот, но без всякого раскаяния и, даже не извинившись передо мной, пошел распоряжаться закуской. «Так вы здесь уж час! Ах, бедный!» — скрикнул насмешливый Зверков, потому что, по его понятиям, это действительно должно было быть ужасно смешно. С одним подленьким, звонким, как у собачонки, голоском закатился подлец Ферфичкин. Очень уж ему показалось смешно и конфузно мое положение. — Это вовсе не смешно! — закричал я Ферфичкину, раздражаясь все более и более. — Виноваты другие, а не я. Мне пренебрегли дать знать. Это, это, Это просто нелепо!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 Стол был круглый, и по левую руку от меня пришел с Трудолюбов, по правую Симонов. Зверков сел напротив, Ферфичкин подле него, между ним и Трудолюбовым. «Скажите, вы в департаменте?» — продолжал заниматься мною Зверков. Видя, что я сконфужен, он серьезно вообразил, что меня надо обласкать и, так сказать, ободрить. Что же он хочет, что ли, чтобы я в него бутылки пустил? — подумал я в бешенстве. Раздражался я с непривычки как-то неестественно скоро.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 «Да полно конфузит-то, хихик, — вскрикнул Ферфичкин. «Милостивый государь, знаете, что я не конфужуюсь! прорвался я наконец. слышите -с? я обедаю здесь, в кафе-ресторане, на свои деньги, на свои, а не на чужие. Заметьте это, месье Ферфичкин!» «Как? Кто же ты здесь не на свои обедает?» «Вы как будто...» — вцепился Ферфичкин, покраснев как рак и со смотря мне в глаза. так ответил я чувствую что далеко зашел и полагаю что лучше бы нам заняться разговором поумней вы кажется намереваетесь ваш шум показывать не беспокойтесь это было бы совершенно здесь лишнее да вы это что сударь, вы мой раскудахтались а вы не с ума и уж спят или в вашем департаменте довольно господа довольно закричался властно зверков как это глупо проворчал Симонов. действительно глупо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 «А, вот я вам лучше расскажу, как я третьего дня чуть не женился». И вот начался какой-то пашка или о том, как этот господин третьего дня чуть не женился. А жениби впрочем, не было ни слова, но в рассказе все мелькали генералы, полковники и даже камер юнкеры, а зверков между ними чуть не в голове. Начался одобрительный смех, Ферфичкин даже взвизгивал. «Все меня бросили, я сидел раздавленный и уничтоженный». Господи, мое ли это общество, — думал я, — и каким дураком я выставил себя сам перед ними. Я, однако ж, много позволил Ферфичкину, — думают балбесы, что честь мне сделали, дав место за своим столом, тогда как не понимаю, что это я. Я им делаю честь, а не мне они. Похудел, костюм, о, проклятые панталоны. Сверков еще заметил желтое пятно на коленке. Да чего тут сейчас же, всю минуту встать из-за стола, взять шляпу и просто уйти, не говоря ни слова, из презренья? А завтра хоть надоль доле, подлецы, ведь не семи же рублей мне жалеть. Пожалуй, подумает, черт возьми, не жаль мне семи рублей, сию минуту ухожу. Разумеется, я остался. Я пил с горя лафит и херес стаканами. С непривычки быстро хмелел, а с хмелем росла и досада. Мне вдруг захотелось оскорбить и всех самым дерзким образом, и потом уж уйти, улучить минуту и показать себя. Пусть скажут, хоть и смешон, да умен, и...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 у которого три тысячи душ. А между тем этого Коля, у которого три тысячи душ, здесь нет как нет проводить-то вас, связался я вдруг разговор. На минуту все замолчали. Вы уж о сю пору пьяный, согласился наконец заметить меня трудолюбов, презрительно накосясь в мою сторону. Сверков молча рассматривал меня, как букашку. Я опустил глаза.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 Третий пункт. Люблю правду, искренность и честность, продолжал я почти машинально, потому что сам начинал уж леденеть от ужаса, не понимая, как это я так говорю. Я люблю мысль, мсье Зверков, я люблю настоящие товарищество на равной ноге, а не... <къех> я люблю, а впрочем, отчего ж я выпью за ваше здоровье, месье Зверков. Прельщайте черкешинок, стреляйте врагов Отечества и... За и... ваше здоровье, месье Зверков.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 — Я прошу у вас прощения, — сказал я резкое решение. — Ферфичкин и у вас тоже, у всех, у всех я обидел всех. — Ага, дуэль-то не свой, брат, — ядовито прошепел Ферфичкин. Меня больно риснуло по сердцу. — Нет, я не дуэли боюсь, Ферфичкин. Я готов с вами же завтра драться, уже после примирения. Я даже настаиваю на этом, и вы не можете мне отказать. Я хочу доказать вам, что я не боюсь дуэли. Вы будете стрелять первое, а я выстрелю на воздух.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 — Знаете, милостивый государь, что вы никогда и ни при каких обстоятельствах не можете меня обидеть. — И довольно с вас прочь, — скрепил Трудолюбов. — Едем. — Олимпия моя, господа, уговор! — крикнул Зверков. — Не оспариваем, не оспариваем! — отвечали ему, смеясь. Я стоял опленый. Ватага шумно выходила из комнаты, трудолюбу затянул какую-то глупую песню. Семенов остался на крошечную минутку, чтобы дать на чай слугам. Я вдруг подошел к нему. — Семенов, дайте мне шесть рублей, — сказал я решительно и отчаянно. Он поглядел на меня в чрезвычайном изумлении такими-то тупыми глазами, он тоже был пьян. — Разве вы и туда с нами? — Да!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 я остался на минуту один беспорядок объедки разбитая рюмка на полу пролитое вино окурки папирос хмели бред в голове мучительная тоска в сердце и наконец лакеи все видевшие все слышавшие любопытно заглядывавший мне в глаза туда вскрикнул я или они все на коленах обнимая ноги мои будут вымаливать мои дружбы или или я дам зверкову пощечину — Так вот оно! Так вот оно, наконец, столкновение-то с действительностью! — бормотал я, сбегая стремглав с лестницы. — Это, значит, уж не папа, оставляющий Рим, уезжающий в Бразилию! Это, значит, уж не бал на озере Кома. Подлец ты! — пронеслось в моей голове. — Коли над этим теперь смеешься! — Пусть! — скрикнул я, отвечая себе. — Теперь ведь уж все погибло!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 «На коленах умолять о моей дружбе они не станут. Это мираж, пошлый мираж, отвратительный, романтический и фантастический. Тот же бал на озере Кома. И потому я должен дать Зверкову пощечину. Я обязан дать, и так решено. Я лечу теперь дать ему пощечину. Погоняй!» Ванька задергнул вожжами. «Как войду, так и дам. Надо бы ли сказать перед пощечиной несколько слов в виде предисловия? Нет, просто войду и дам».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 Бить трудолюбов, он такой сильный. Ферфичкин прицепится сбоку и непременно забылся. Наверное, но пусть. Пусть я на то пошел, и их бараньи башки принуждены же будут раскусить, наконец, во всем этом трагическое. Когда они будут тащить меня к дурям, я закричу им, что, в сущности, они не стоят моего одного мизинца. — Погоняй, извозчик, погоняй! — закричал я на Ваньку.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 Представлялась вся гнуснейшая нелепость моих предположений и весь оборот медали, но. Погоняй, извозчик, погоняй, шельмец, погоняй! Эх, барин! Проговорила земская сила. Холод друг обдал меня. Они лучше ли? Они лучше ли, прямо теперь же домой. О, боже мой, зачем? Зачем вчера я вызвал на этот обед, но нет.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 И прощаю тебя. Тут я выстрелил на воздух, я обо мне ни слуху, ни дух. Я был даже заплакал, хотя совершенно точно знал в это же самое мгновение, что все это из и из маскарада Лермонтова. И вдруг мне стало ужасно стыдно. До того стыдно, что я остановил лошадь в леса саней и стал снег среди улицы. Ванька с изумлением и вздыхая смотрел на меня. Что было делать? И туда было нельзя, выходил вздор».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 С лохматыми волосами. «Это пусть! Этому я рад, — подумал я. Я именно рад, что покажусь ей отвратительно. Мне это приятно!» Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, захрипели часы. После неестественно долгого хрипения последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон. Точно кто-то вдруг вперед выскочил. «Пробилы два». Я очнулся, хоть и не спал, а только лежал в полузабытии. В комнате узкой, тесной и низкой, загроможденной огромным платяным шкафом и забросанной картонками, тряпьем и всяческим одежным хламом, было почти совсем темно. Агарок, светивший на столе в конце комнаты, совсем потухал, изредка чуть-чуть вспыхивая, через несколько минут должна была наступить совершенная тьма. Я приходил в себя недолго. Все разом, без усилий, точно же мне вспомнилось, как будто так и сторожило меня, чтобы опять накинуться. Да и в самом забытии все-таки в памяти постоянно оставалась как будто какая-то точка, никак не забывавшаяся, около которой тяжело ходили мои сонные грезы. Но странно было, все, что случилось со мной в этот день — показалось мне теперь по пробуждению уже давным-давно прошедшим, как будто я уже давно-давно выжила из всего этого. В голове был угар, что-то как будто носилось надо мной, и меня задевало, возбуждало и беспокоило. Тоска и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг рядом со мной я увидел два открытые глаза, любопытные и упорно меня рассматривавший. Взгляд был холодно-безучастный угрюмый, точно совсем чужой, тяжело от него было. Угрюмая мысль зародилась в моем мозгу и прошла по всему телу каким-то скверным ощущением, похожим на то, когда входишь в подполье, сырое и затхлое, Как-то неестественно было, что именно только теперь эти два глаза вздумали меня начать рассматривать. Вспомнилось мне тоже, что в продолжении двух часов я не сказал с этим существом ни одного слова и совершенно не счел этого нужным. Даже это мне давечу почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилась нелепая, отвратительная, как паук, идея разврата. который без любви, грубо и бесстыжа начинает прямо с того, чем настоящая любовь венчается. Мы долго смотрели так друг на друга, но глаз своих она перед моими не опускала и взгляду своего не меняла, так что мне стало, наконец, от чего-то шутка. — Как тебя зовут? — спросил я отрывисто, чтобы поскорей кончить. — Лиза, — ответила она почти шепотом, но как-то совсем неприветливо, и отвела глаза. Я помолчал. Сегодня погода, снег. Гадко, — проговорил я почти про себя, тоскливо заложив руку за голову и смотря в потолок. Она не отвечала. Безобразно все это было. — Ты здешняя? — спросил я через минуту почти в сердцах, слегка поворотив к ней голову. — Нет. — Откуда? — из Рики, — проговорила она нехотя. «Немка? Русская. Давно здесь? Где? В доме? Две недели. Она говорила все отрывести, отрывести. Свечка совершенно потухла, я не мог уже различать ее лица. Отец и мать есть? Да, нет, есть. Где они? Там, в Риге. Кто они? Так, как так? «Кто? Какого звания?» «Мещане. Ты все с ними жила?» «Да. Сколько тебе лет?» «Двадцать. Зачем же ты от них ушла?» «Так. Это так означало отвяжись что Мы замолчали». Бог знает, почему я не уходил. Мне самому становилось все тошнее и тоскливее. Образы всего прошедшего дня, как сами собой, без моей воли, беспорядочно стали проходить в моей памяти, я вдруг вспомнил одну сцену, которую видел утром на улице, когда озабоченно трусил в должность. «Сегодня гроб выносили и насилие чуть не уронили», — вдруг проговорил я вслух, совсем и не желая начинать разговор, а так почти нечаянно. Гроб? Да, на выносили из подвала. Из подвала? Не из подвала, из подвального этажа, ну, знаешь, внизу, из дурного дома. Грязь такая была кругом, скорлупа, ссор, пахло, мерзко было. Молчание. Скверно сегодня хоронить, начал я опять, чтобы только не молчать. Чем скверно? Снег мокрять я зевнул. «Все равно», — вдруг сказала она после некоторого молчания. «Нет, гадка!» — я опять зевнул. «Могильщики верно ругались от того, что снег мочил, а в могиле верно была вода?» «А чего в могиле вода?» — спросила она с каким-то любопытством, но выговариваю еще грубее и отрывочнее, чем прежде. Меня вдруг что-то начало подзадоривать. «Как же вода на дне вершков на шесть? Тут ни одной могилы на Волковом сухой не От чего? как и чего место водяное такое, здесь везде болото, так воду и кладут, я видел сам много раз. Ни одного раза я не видал, да и на Волковом никогда не было, а только слышал, как рассказывали. «Неужели тебе все равно умирать-то?» «Да зачем я помру?» — отвечала она, как бы защищаясь. «Когда-нибудь да умрешь же, и так же точно умрешь, как не покойница, это была тоже девушка одна, в чехотке померла». Девка в больнице бы померла. Она уж об этом знает, — подумал я, и сказала, — девка, а не девушка. Она хозяйке должна была, — возразил я все более и более подзадуриваясь спором. И до самого почти конца ей служила, хоть и в чехотке была. Извозчики кругом говорили с солдатами, рассказывали это. Верно, ее знакомые бывшие смеялись. Еще в кабаке ее упомянуть собирались. Я и тут многое прибрал. Молчание, глубокое молчание, она даже не шевелилась. А в больнице-то лучше, что ли, помирать? Не все ли одно? Да с чего мне помирать, прибавила она раздражительно. Не теперь, так потом. Ну и потом. Как бы не так. Ты вот теперь молода, хороша, свежа, тебя востока и ценит. А через год этой жизни ты не то уж будешь, увянешь. Через год? Во всяком случае, через год тебе будет меньше цена, продолжал я с злорадством. Ты перейдешь отсюда куда-нибудь ниже в другой дом. Еще через год третий дом все ниже и ниже, а лет через семь и дойдёшь на сеной до подвала, это еще хорошо бы. А вот беда, коль у тебя, кроме того, объявится какая болезнь, ну, там, слабость груди, аль сама простудишься, ли что-нибудь. В такой жизни болезнь туго проходит. Привяжется, так, пожалуй, не отвяжется, вот и помрешь. — Ну и помру, — ответила она, совсем уж злобно и быстро пошевельнулась. Да — Ты ведь жалко. — Кого? — Жизни жалко. — Молчание. У тебя был жених, а? — Вам на что? — Да я тебя не допытываю, мне что? Чего ты сердишься? — У тебя, конечно, могли быть свои неприятности. Чего? Мне так жаль. — Кого? — Тебя жаль. «Нечего!» — шепнула она чуть слышно и опять шевельнулась. «Меня это тотчас же подозлило. Как? Я так была кроткой с ней, а она?» «Да ты что думаешь? На хорошей ты дороге, а?» «Ничего я не думаю. То и худо, что не думаешь. Очнись, пока время есть, а время-то есть. Ты еще молода, собой хороша, могла бы полюбить, замуж пойти, счастливой быть». Не все замужем счастливые отрезла на своей прежней, грубой скороговоркой. Не все, конечно, а все-таки лучше гораздо, чем здесь. Не в пример лучше, а с любовью и без счастья можно прожить, и в горе жизнь хороша. Хорошо жить на свете, даже как бы не жить. А здесь что, кроме смрада? Фуй, я повернулся с омерзением. Я уже не холодно резонерствовал. Я сам начинал чувствовать, что говорю, и горячился. Я уже свои заветные идейки в углу выжатые жаждал изложить. Что-то вдруг во мне загорелось, какая-то цель явилась. Ты не смотри на меня, что я здесь, я тебе не пример. Я, может, еще тебя хуже, я, впрочем, пьяный сюда зашел. Поспешил я все-таки оправдать себя. К тому ж мужчина женщине совсем не пример, дело розное — Я хоть и гажу себя, и мораю, да зато ничей я не раб. Был да пошел, и нет меня. Встряхнул себя, и опять не тот. А взять то, что ты с первого начала раба? Да, раба, ты все отдаешь, всю волю. И порвать потом эти цепи захочешь, да уж нет. Все крепче и крепче будут тебя опутывать. Это уж такая цепь проклятая, я ее знаю». — Уж о другом я и не говорю, ты и не поймешь, пожалуй. А вот скажи-ка, ведь ты, наверное, уж хозяйки должна? — Ну вот видишь, — прибавил я, хотя она мне не ответила, а только молча всем существом своим слушала. — Вот тебе и цепь. Уж никогда не откупишься. Так сделают все равно, что черту душу. И к тому ж я... Может быть, тоже такой же несчастный, почем, ты знаешь, и нарочно в грязь лезу, тоже с тоски, ведь пьют же с горя. Ну, а вот я здесь с горя. Ну, скажи, ну, что тут хорошего? Вот мы с тобой сошлись, давеча, и слово, мы во все время друг с дружкой не молвили, и ты меня, как дикой уж потом рассматривать стала, и я тебя так же. Разве эдак любит? Разве эдак человек с человеком сходиться должны? Это безобразие одно, вот что. «Да!» — резко и поспешно она мне поддахнула. Меня даже удивила поспешность этого «да». Значит, и у ней, может быть, та же самая мысль бродила в голове, когда она Давича меня рассматривала. Значит, и она уже способна к некоторым мыслям. «Черт возьми! Это любопытно, это сродни, — думал я, чуть не потирая себе руки». Да и как с молодой такой душой не справиться? Более всего меня игра увлекала. Она повернула свою голову ближе ко мне и, показалась мне, в темноте подперлась рукой. Может быть, меня рассматривала. Как жалела я, что не мог разглядеть ее глаз, я слышал ее глубокое дыхание. — Зачем ты сюда переехала? — начал я уже с некоторой властью. — Так? — А ведь как хорошо в отцовском-то бы доме жить? Тепло, привольно гнездо свое. А культово хуже. В тон надо попасть, мелькнул во мне. сантиментальностью ты, пожалуй, немного возьмешь. Впрочем, это так только мелькнуло, клянусь. Она и в самом деле меня интересовала. К тому же я был как-то расслаблен и настроен. Да и плодовство ведь так легко уживается с чувством. «Кто говорит?» — поспешил я ответить. «Все бывает. Я ведь вот уверен, что тебя кто-нибудь обидел и скорее перед тобой виновата, чем ты перед ними. Я ведь ничего из твоей истории не знаю, но такая девушка, как ты, верно, не с охотой своей сюда попадет. Какая такая я девушка?» — прошептала она едва слышно, но я расслышал. «Черт восьми, да я льщу, это гадко. А может, и хорошо, она молчала». — Видишь, Лиза, я про себя скажу, была бы у меня семья с детства, не такой бы я был, как теперь. Я об этом часто думаю, ведь как бы ни было в семье худо, все отец с матерью, и они враги, не чужие. Хоть в год раз любовь тебе выкажут. Все-таки ты знаешь, что ты у себя. Я вот без семьи вырос, оттого, верно, такой и вышел бесчувственный. Я выждал опять. — Пожалуй, и не понимаю, — думал я, — да и смешно мораль. — Если бы я был отец, и была бы у меня своя дочь, я бы, кажется, дочь больше, чем сыновей, любил право, — начал я сбоку, — точно не об том, чтобы развлечь его, — признаюсь, я краснел. — Это зачем? — спросила она. А, стал быть, слушает. — Так, не знаю, Лиза, видишь, я знал одного отца... Который был строгий, суровый человек, А перед дочерью на коленках проставил, Руки-ноги ее целовал, Но любоваться не мог, права. Она танцует на вечере, А он стоит пять часов на одном месте, С нее глаз не спускает. Помешался на ней, я это понимаю, Она ночью устанет, заснет, А он проснется и пойдет сонную ее целовать и крестить. Сам все ртучишки засаленным ходит, Для всех с купой А ей с последнего покупает, Подарки дарит богатые, И уж радость ему, коль подарок понравится, а Отец всегда дочерей больше любит, чем мать. Весело иной девушке дома жить. А я бы, кажется, свою дочь и замуж не выдавал. — Да как же? — спросила она, чуть-чуть усмехнувшись. — Ревновал бы ей Богу. Ну как это другого она станет целовать? Чужого больше отца любить, тяжело это и вообразить. Конечно, все это вздор, конечно, всякий под конец образумится, но я бы, кажется, прежде чем отдать, уж одной заботы заботой себя замучил. Всех бы женихов перебраковал, а кончил бы все-таки тем, что выдал бы за того, кого она сама любит. Ведь тот, кого дочь сама полюбит, всегда всех хуже отцу кажется. Это уж так. Много из-за этого в семье худо бывает. «Другие-то продать, рады дочь, не то, что честью отдать», — проговорила она вдруг. «А, вон оно что! Это, Лиза, в тех семьях проклятых, где ни Бога, ни любви не бывает», — жрам подхватил я. «А где любви не бывает, там и рассудка не бывает. Такие есть семьи, правда, да я не об ней говорил. Ты, видно, в своей семье не видала добра, что так говоришь. Подлинно несчастная ты какая-нибудь. <клес> Больше по бедности все это бывает». «А у господ-то лучше, что ли? И по бедности честные люди хорошо живут». Uh -huh. «Да, может быть. Опять и то, Лиза. Человек только свое горе любит читать, а счастье своего не считает. А счел бы как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено. Ну а что, коли в семье все удастся, Бог благословит, муж видит хороший, любит тебя, лелеет тебя, не отходит от тебя. Хорошо в той семье, даже иной раз и с горем пополам хорошо. Да и где горе нет, выйдешь, может, замуж, сама узнаешь». Зато взять ведь в первое-то время замужем за тем, кого любишь, счастье-то, счастье-то сколько иной раз придет, да и сплошь да рядом. В первое-то время даже и ссоры с мужем хорошо кончаются, иная сама чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право я знал такое, так вот люблю, девка, тёч, не из любви тебя мучаю, а ты чувствуй». Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить, все больше женщины, а сама про себя думает, зато уж так буду потом любить, так заласкаю, что не грех теперь и помучить. И в доме все на вас радуются, и хорошо, и весело, и мирно, и честно. Вот другие тоже ревнивы бывают. Уйдет он, куда я знал, одну не стерпит, да в самую ночь выскочит, да и бежит потихоньку смотреть, не там ли, не в том ли доме, не стой ли, это уж худо». И сама знает, что худо, и сердце у нее замирает, и казнится, да ведь любит, все от любви. А как хорошо после ссоры помириться, самой перед ним повиниться, али простить, и так хорошо обоим, так хорошо вдруг станет. Точно вновь они встретились, вновь повенчались, вновь любовь у них началась. И никто-то, никто-то не должен знать, что между мужем и женой происходит, — Коль они любят друг друга, и какая бы ни вышла у них ссора, мать родную и ту не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь тайна Божья, и от всех глаз чужих должна быть закрыта, чтобы там ни произошло. Святее от этого лучше. Друг друга больше уважают, а на много основано. И коль раз уж была любовь, коль по любви венчались, зачем любви проходить? Неужто нельзя ее поддержать? Редко такой случай, что нельзя поддержать. Ну а как муж-человек добрый и честный удастся, так как тут любовь пройдет? Первая брачная любовь пройдет. «Правда, там придет любовь еще лучше. Там душой сойдутся, все дела свои сообща положат, тайны друг от друга не будет, а дети пойдут. Так тут каждое, хоть и самое трудное время, счастьем покажется, только бы любить, да быть мужественным. Тут работа весела, тут и в хлебе себе иной раз отказываешь для детей, и то весело. Ведь они же тебя будут за это потом любить, себе же, значит, копишь». Дети растут, чувствуешь, что ты им пример, что ты им поддержка, что и умрешь ты, они всю жизнь, чувствуя мысли твои, будут носить на себе так, как от тебя получили. Твой образ и подобие примут. Значит, это великий долг. Как тут не сойтись, теснее отцу с матерью? Говорят, вот детей иметь тяжело. Кто это говорит? Это счастье небесное. Любишь ты маленьких детей, Лиза? Я ужасно люблю. Знаешь, розовенький такой мальчик, грудь тебе сосет. да у какого мужа сердце повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит. Ребеночек розовенький, пухленький, раскинется, нежится, ножки-ручки наливные, ноготочки чистенькие, маленькие, такие маленькие, что глядеть смешно, глазки точно уж он все понимает, а сосет грудь тебе ручонкой тербит, играет. Отец подойдет, оторвется от груди, перегнется весь назад, посмотрит на отца, засмеется, точно уж и бог знает, как смешно, и опять, опять сосать примется, а то возьмет, да и прикусит матери грудь, коль уж зубки прорезываются, а сам глазенками-то кость на нее, видишь, прикусил». Да разве не все тут счастье, когда не трое, муж, жена и ребенок вместе? За эти минуты много можно простить, нет, Лиза. Снать самому сначала нужно жить, выучиться, а потом уж других обвинять. Картинками, вот этими-то картинками тебя надо, — подумал я про себя, хотя я и богу с чувством говорил, и вдруг покраснел. А ну, если она вдруг расхохочется, куда я тогда полезу? Эта идея меня привела в бешенство. К концу тречи я действительно разгорячился, и теперь самолюбие как-то страдало. Молчание длилось. Я даже хотел толкнуть ее. «Что это вы?» — начала она, вдруг и остановилась. Но я уже все понял. В ее голосе уже что-то другое дрожало, не резкое, не грубое и не сдающееся, как недавно, а что-то мягкое и стыдливое. До да того стыдливое, что мне самому как-то вдруг перед ней стыдно стало, виновато стало. Что? спросил я с нежным любопытством. Да вы, что? Что-то вы точно как по книге, сказала она. И что-то как будто насмешливое вдруг опять послышалось в ее голосе. Больно ущипнуло меня это замечание. Я не того ожидал. Я и не понял, что она нарочно маскировалась в насмешку, что это обыкновенная последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут души, которые до последней минуты не сдаются от гордости и боятся перед вами высказать свое чувство. Уже по робости, с которой она приступала в несколько приемов к своей насмешке, и, наконец, только решилась высказать, я бы должен был догадаться.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 Да тяжелее и каторжней работы на свете нет никогда не бывало. Одно сердце, кажется, все бы слезами изошло, и ни слова не посмеешь сказать, ни полуслова. Когда тебя погонят отсюда, пойдешь, как виноватая, перейдешь ты в другое место, потом в третье, потом еще куда-нибудь, и, наконец, доберешься до сеной. А там уж походи бить начнут, это любезность тамошняя, там кости приласкать, не прибив, не умеет».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 «А почем ты знаешь? Может быть, лет десять, восемь назад эта же самая с соленой-то рыбой приехала сюда откуда-нибудь свеженькая, как херувимчик, невинная, чистенькая, зла не знала, на каждом слове краснела. Может быть, такая же, как ты была, гордая и обидчивая, но других не похожая. Королевной смотрела и сама знала, что целое счастье того ожидает, кто бы ее полюбил и кого бы она полюбила. Видишь, чем кончилось?» И что, если в ту самую минуту, когда она колотила этой рыбой о грязные ступени, пьяная, да растрепанная, что, если в ту минуту ей припомнились все ее прежние чистые годы в отцовском доме, когда она еще в школу ходила, а соседский сын ее на дороге подстригал, уверял, что всю жизнь ее любить будет, что судьбу своей положит, и когда они вместе положили любить друг друга навеки и обвенчаться, только что вырастут от Лиза.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 «В кабак поминать пойдут, в могиле слякоть, мразь, снег мокрый. Не для тебя же церемоница Спущай-ка ее, Ванюха. Ишь ведь участь, и тут вверх ногами пошла таковская. Укроти веревки-то пострел. Ладно и так. Чего ладно? Ишь на боку лежит. Человек тоже был, или нет? Ну да ладно, засыпай. И ругаться-то из-за тебя долго не захотят. Засыплют поскорее мокрой синей глины и уйдут в кабак».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 прежде всего надо было немедленно отдать вчерашний толк симну я решился на чайное средство за ней целых пятнадцать рублей у антона антоновича как нарочно он был в это утро в прекраснейшем расположении духа и тотчас же выдал по первой просьбе я так ему обрадовался что подписывая расписку с каким то ухорским видом небрежно сообщил ему что вчера покутили с приятелями в отель де пари провожали товарища, даже можно сказать друга детства и знаете кутило он большой из балов...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 И лучше всех возможных резонов сразу давала им понять, что я смотрю на всю эту вчерашнюю гадость довольно независимо. Совсем-таки, вовсе-таки не убить на повал, как вы, господа, вероятно, думаете, а напротив смотрю так, как следует смотреть на это спокойно, уважающему себя джентльмену. быть дескать, молосты у него кор. Даже ведь какая-то игривость маркистская любовался я перечитывая записку. А все от того, что развитой и образованный человек. Другие бы на моем месте не знали, как и выпутаться. А я вот вывернулся и кучу себе вновь. И все потому, что образованный и развитой человек нашего времени. Да и впрямь, пожалуй, это все от вина вчера произошло. Эм, ну, нет, не от вина. Водки-то я вовсе не пил от пяти до шести часов, когда их поджидал. Солгал симного, солгал бессовестно.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 К вечеру я вышел пройтись, голова мне еще болела и кружилась со вчерашнего, но чем более наступал вечер и чем гуще становились сумерки, тем более менялись и путались мои впечатления, а за ними и мысли. Что-то не умирало во мне внутри, в глубине сердца и совести, не хотело умереть и сказывалось жгучей тоской. Толкался я больше по самым людным, промышленным улицам.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 Я решился вчера ехать в таком платье обедать, а клеенчатый диван-то мой, из которого мочалок торчит, а халат-то мой, которым нельзя закрыться. Какие клочья! И она это все увидит, и Аполлона увидит. Это скотина, наверное, ее оскорбит, он придерется к ней, чтобы мне сделать грубость. А я уж, разумеется, пообучу струшу, семенить перед ней, начну закрываться полами халата». Улыбаться начну, лгать начну, У, скверность. Да и не в этом главное это скверность. Тут есть что, главнее, гажа, подлее, да, подлее. И опять, опять надевать эту бесчестную лживую маску. Дойдя до этой мысли, я так и вспыхнул —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 не Ну, одним словом, я тут зарапортовался в какой-нибудь такой европейской, жорж зандовскую неизъяснимо благородной тонкости. Но теперь, теперь ты моя, ты мое создание, ты чиста, прекрасна, ты прекрасная жена моя, и в дому, и смело, и свободна, хозяйкой полной войди. Затем мы начинаем жить, поживать, едем за границу и так далее, и так далее. Одним словом, самому подло становился и окончал тем, что дразнил себя языком. «Да и не пустят ее мерзавку», — думал я. «Их ведь, кажется, гулять-то не очень пускают, тем более вечером. Мне почему-то непременно казалось, что она должна прийти вечером именно в семь часов. А, впрочем, она сказала, что еще не совсем там закабалилась, на особых правах состоит. Значит, <как> черт возьми, придет, непременно придет. Хорошо еще, что развлекал меня в это время Аполлон своими грубостями».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 Ни за что. Мне нельзя было жить в шамбр гарни меблированной комнаты. Моя квартира была мой особняк, моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества. А Аполлон, черт знает почему, казался мне принадлежащим к этой квартире, и я целых семь лет не мог согнать его. Задержать, например, его жалования хоть два, и три дня было невозможно. Он бы такую завел историю, что я бы не знал, куда и деваться. Но в эти дни.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 Тотчас же и немало, немедля, за квартальным надзирателем. Он был уж уселся тем временем за своим столом, надел очки и взял что-то шить, но, услышав мое приказание, вдруг фыркнул со смеху. Сейчас, сию минуту иди, иди, или ты и не воображаешь, что будет? Подлинно вы не в своем уме, заметил он, даже не подняв головы, так же медленно щусюкая и продолжая вдевать нитку.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 Я стоял перед ней убитый, ошельмованный, омерзительно сконфуженный и, кажется, улыбался, всеми силами стараясь запахнуться полами моего лохматого ватного халатишки. Ну, точь-в-точь, -точь, как еще недавно в упадке духа представлял себя. Аполлон, постояв над нами минуту две ушел, но мне было не легче. Хуже всего, что и она тоже вдруг сконфузилась до того, что я...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 Я вскочил и побежал к Аполлону. Надо же было куда-нибудь провалиться. «Аполлон», — зашептал я из скороговоркой, бросая перед ним семь рублей, остававшиеся все время в моем кулаке. Вот твое жалование, вещи я выдаю, но зато ты должен спасти меня. Немедленно принеси из трактира чаю и э, десять сухарей. Если ты не захочешь пойти, то ты сделаешь несчастным человека. Ты не знаешь, какая эта женщина. Это все. Ты, может быть, что-нибудь думаешь, но ты не знаешь, как.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 которую все еще одевал, Я ждал минуты три, стоя перед ним с сложными аля Наполеон руками. Виски мои были смочены потом, сам я был бледный, я чувствовал это. Но, слава богу, верно ему стало жалко, смотря на меня. Кончив своей ниткой, он медленно привстал с места, медленно отодвинул стул, медленно снял очки, Медленно пересчитал деньги и, наконец, спросив меня через плечо, взять ли полную порцию, медленно вышел из комнаты. Когда я возвращался к Лизе, мне пришло на ум дорога, и не убежать ли так, как есть в холочке, куда глаза глядят, а там будь что будет. Я уселся опять, она смотрела на меня с беспокойством. Несколько минут мы молчали. «Я убью его!» — вскричал я вдруг, крекко хлопнув по кулаком, так что чернила плеснули и черняется. «Ах, что в это!» — вскричала она, вздрогнув. «Я убью его! Убью его!» — Вижал я, стуча по стула, совершенно выступлении и совершенно понимая в то же время, как это глупо быть в таком выступлении. «Ты не знаешь, Лиза, что такое этот палач для меня? Он мой палач! Он пошел теперь за сухарями, он...» И вдруг я разразился слезами.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 Лиза смотрел на Аполлона даже со испугом. он вышел, не взглянув на нас. — Лиза, ты презираешь меня, — сказал я, смотря на нее в упор, дрожа от нетерпения узнать, что она думает. Она сконфузилась И не сумела ничего ответить. «Пей чай!» — проговорил я злобно. Я злился на себя, но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипела вдруг в моем сердце. Так бы убил ее, кажется. Чтобы отмстить ей, я поклялся мысленно не говорить с ней во все время ни одного слова. «Она же всему причину, думал я. Молчание наше продолжалось уже минут пять. чай стоял на столе мы до него не дотрогивались я до того дошел что нарочно не хотел начинать пить чтобы этим отяготить ее еще больше ей же самой ноное было неловко несколько раз она с грустным недоумением взглянула на меня я упорно молчал главный мучник был конечно я сам потому что вполне сознавал всю омерзительную низость моей злобной глупости и в то же время никак не мог удержать себя я оттуда хочу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 «Отвечай, отвечай!» — вскрикивал я, едва помни себя. «Я тебе скажу, матушка, зачем ты пришла. Ты пришла потому, что я тебе тогда жалкие слова говорил. Ну, а ты разнежилась, и опять тебе жалкие слов захотелось. Так знаешь же, знаю, что я тогда смеялся над тобой, и теперь смеюсь». «Чего ты дрожишь? Да, смеялся. Меня перед тем оскорбили за обедом вот те, которые тогда передо мной приехали».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 «Спасать!» — продолжал я, вскочив со стула и бегая перед ним, садив вперед по комнате. «А чего спасать? Да я, может, сам тебя хуже! Что ты мне тогда же не кинул в рожу, когда я тебе раций ты читал? А ты, мол, сам зачем к нам зашел? Мораль, что ли, читать? Власти!»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 Да она была такая бедная. Она считала себя бесконечно ниже меня. Где же ей было злиться, обидеться? Она вдруг вскочила со стула в каком-то неудержимом порыве и вся, стремясь ко мне, но все еще рабея, не смея сойти с места, протянула ко мне руки. Тут сердце и во мне перевернулось. Тогда она вдруг бросилась ко мне, обхватила мою шею руками и заплакала. Я тоже не выдержал и зарыдал так,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 Издалека невольно, но неудержимо ощущать, что ведь мне теперь неловко будет поднять голову и посмотреть Лиззи прямо в глаза. Чего мне было стыдно? Не знаю, но мне было стыдно. Пришло мне тоже будоражную мою голову, что роли ведь теперь окончательно переменились, что героиня теперь она».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 Невероятно быть таким злым, глупым, как я, пожалуй, еще прибавить невероятно был не полюбить ее или, по крайней мере, не оценить этой любви, отчего же невероятно.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 Затем тотчас же отвернулся и отскочил поскорее в другой угол, чтобы не видеть, по крайней мере. Я хотел бы сию минуту солгать, написать, что я сделал это нечаянно, не помню себя, потерявшись, дуру. Но я не хочу лгать. И потому говорю прямо, что я разжал ей руку и положил в нее со злости.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 Сначала отскочил в угол, чтоб не видеть, а потом со стыдом и отчаянием бросился вслед за Лизой Я отворил дверь в сени и стал прислушиваться. Лиза! Лиза! крикнул я на лестницу, но ну, не смело. В полголоса ответа не было. Мне показалось, что я слышу ее шаги на нижних ступеньках. Лиза! крикнул я громче. Нет ответа, но в ту же минуту я услышал снизу, как тяжело с визгом отворилась тугая наружная стеклянная дверь на улицу и туго захлопнулась.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 Одним словом, я увидал смятую синюю пятьрублевую бумажку, ту самую, которую минуту назад зажал в ее руке. Это была та бумажка! Другой быть не могло, другой в доме не было. Она, стало быть, успела выбросить ее из руки на стол в ту минуту, когда я отскочил в другой угол. Что ж...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 «Упасть перед ней, изрыдать от раскаяния, целовать ее ноги, молить о прощении?» «Я и хотел этого. Вся грудь моя разрывалась на части. Никогда, никогда не вспомину я равнодушно эту минуту. Но зачем, — подумалось мне, — разве я не весь ненавижу ее, может быть, завтра же именно за то, что сегодня целовал ее ноги? Разве дам ей счастье? Разве я не узнал сегодня опять в сотый раз цены себе? Разве я не замучу ее?»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 В романе надо героя, а тут нарочно собраны все черты для антигероя. А главное, все это произведет неприятные впечатления, потому что мы отвыкли от жизни, все хромаем, всякие «более или менее»,